Эпилог. Черная туча уже несколько часов зрела над домом, но дождя не было. Артем сидел на веранде, пил зеленый чай щебрецом. С грустью вспоминал о прошлогодней экспедиции в затерянную среди Саянских гор кальдеру. Казалось, что с тех пор прошла целая вечность. Если дедушка прав, и человек проживает не одну жизнь, то там, в тайге, Артем успел погибнуть и родиться несколько раз. Сейчас он бы реагировал и действовал иначе. Быть может, это спасло бы погонщика Баира, его жену, Ринчиму и даже Нагибиных. Быть может, он бы спас с а л а н г о Мама говорила, что нет смысла терзать себя такими мыслями. Но Артем ничего не мог с собой поделать. Прошлое не отпускало его. Оно было всегда рядом. Приходило не только во снах, но и наяву. Подул сильный ветер. Только что над рекой было тихо, а теперь зашумел лес. Туча заклубилась черными валунами, покатилась на запад. Небо над домом высветлилось, стало серым. Спыхнула первая зорница. Большим фиолетовым полотном на алюминиевых стежках молний. Найсказь пролился дождь. Артем прикрыл глаза, наслаждаясь холодным дыханием ливня. Ветровка и брюки быстро вымокли. Но юношу это не беспокоило. Он услышал и почувствовал далекое веяние гроз, которое он и его родители пережили в экспедиции. Над лесом загрохотало. Худенькие молнии резво били по горизонту. Мелкой сетью перебегали слева направо. Затем через все небо сверкнула одна сочная слепящая трещина. Она погасла, но еще доли секунды по ее разлому виднелся черно-белый след. Вскоре сверкали только матовые, однообразно белые зорницы. Молнии в них уже не были видны. Гром откатился в сторону. Ливень шумел порывами, изредка затихая до полного беззвучия. Постепенно выровнялся, перешел в тяжелое монотонное шипение. Стало по вечернему темно. Работал один фонарь за оградой у стенки сарая. Дождь в сумерках был почти незаметен, и только из фонарного колпака, будто из трубы, хлестали капли света. Артем отошел вглубь в р а н д ы еще долго наблюдал за непогодой. Дождался, пока погаснет последняя з а р н и ц а пока небо выветрится от туч, станет темно-синим, гладким полотном, без черных пятен и просветов, и вернулся в дом. Спустился в дедушкин кабинет, который мама переделала в обыкновенный подвал. Теперь вход прикрывала простая дверка. Чтобы спуститься вниз, не надо ни разгадывать загадки, ни двигать поставец, достаточно просто отдернуть защелку. Юноша сел за дедушкин стол и задумался. Пальцами прикоснулся к ребристому шраму на лбу. След от схватки с ф ё д о р о м к у з ь м и ч о м Вечное напоминание о том, что ему пришлось сделать в горах Восточного Саяна. Убить человека. Своими руками лишить его жизни. Артем тряхнул головой. Никак не решался честно и свободно разобраться в своих чувствах. Понимал, что для этого еще не пришло время. Ни в чем себя не винил, но все же не мог так просто смириться с произошедшим. Да и сейчас у него появился другой, не менее важный повод для раздумий. Недавняя встреча с Беллигмой уже не беспокоила. Бурятка осунулась, постарела еще больше. Об участи мужа, сыновей, племянников... Она прочитала в статьях Сергея Николаевича и ни о чем не спрашивала Переваловых. Столкнувшись с Артемом, безучастно посмотрела на него и только сказала, что ее муж был справедливым человеком, что он никого не хотел убивать, и отнимать у него жизнь было нечестно. Юноша не стал спорить. Не беспокоили Артема и насмешки, обрушившиеся на папу этой весной. Новая экспедиция, организованная Институтом этнологии и антропологии, при поддержке МЧС, нашла кальдеру опустевшей. Не было никаких следов пребывания там древнего племени Урух-Далх, ни самих урухов, ни жилищ, ни предметов быта. На лесных прогалинах встречались плетёные, одиноко стоявшие изгороди, но им было не больше десяти лет. Их могли оставить случайно забредшие в те места охотники из Элджера. Все пещеры оказались завалены, а станца на дне кальдера не было, он рухнул, похоронив под собой внутреннее кольцо. Впрочем, исследователи подтверждали, что обвалы свежие, случились, скорее всего, осенью. В октябре прошлого года, в самом деле, в Саянах была отмечена повышенная сейсмоактивность. Шум, поднявшийся после статей Сергея Николаевича, стих. Все чаще звучали насмешки, упреки в мистификации, В ответ папа приглашал всех критиков на ужин, в первый же день после окончания раскопок. Вот тогда и поговорим, и посмеемся вместе, над вами всеми и вашими глупыми придирками. Больше всего папа жалел о том, что в суете забыл про куртку Федора Кузьмича, в которую, как в куль, были завернуты куски белого нефрита. Сергей Николаевич говорил, что такое сокровище стало бы лучшим доказательством для самых у с к о л о б ы х скептиков. Ведь там наверняка были не просто камни, а с какими-нибудь древними узорами, посмотрел бы я на всех этих умников. Артем выслушал п а п и н о негодование затянувшейся организации раскопок. Рассказывал маме о геологическом лагере, с которого приехал. Юноша готовился через два года поступать в георазведочный университет, где когда-то учился Виктор Каюмович. Но все эти дни, как и сейчас, за дедушкиным столом, Артем думал совсем о другом. В первых числах марта папа вернулся домой взволнованный. Сказал, что на работу к нему приходила жена профессора Тюрина. Вся заплаканная, ослабевшая. Она дрожащим голосом заявила, что видела мужа. Жалкою, конечно. Совсем голову потеряла. Я понимаю. Двое детей остались. Но зачем своими рыданиями повредакции ставить на уши? Возмущался Сергей Николаевич. А главное, теперь всякие подозрения пойдут. Так что она сказала? Марина Викторовна была удивлена не меньше Артема. Говорит, Мишаня вдруг появился в квартире. Общаться с ней отказался. На детей даже не посмотрел. Только бормотал что-то о важном и срочном деле. Она стала кричать, в ноги ему падать. А он в свой кабинет забежал, сгреб какие-то бумаги в сумку и ушел. Как ушел? — Да говорю же, она от горя из ума выжила. — Ну хорошо, допустим, что Мишаня выжил. Заблудился, долго бродил, увидел, как мы... Увидел егеря, его тело, пошел дальше. Нас уже не было. Нашел оставшихся коней, поехал. Нас не догнал. А может, вообще в другую сторону свернул? Карты навигатора у него не было. Но каким-то чудом его вывело, например, в Алэгджер. — Но почему? — Почему он сразу не позвонил нам? Почему никому не сказал о своем возвращении? Чтобы Мишаня промолчал, когда тот весь Иркуск говорил о его открытии, верится с трудом. Марина Викторовна кивнула. «Жаль, конечно, что мы тогда не смогли ему помочь. Ты сама понимаешь, было бы безумием лезть обратно в эти лабиринты. Он же зазывал Артема в какую-то особую пещеру, вот и доигрался». Неприятно вспоминать, но он сделал свой выбор. Мы и сами едва спаслись. Марина Викторовна, вздохнув, опять кивнула. Признала, что муж, скорее всего, прав. Тюрин не мог вернуться, и его появление было лишь фантазией, обезумевшей от горя женщины. Артём этот разговор взволновал. Уже полгода, как о профессоре, больше никто не упоминал, но юноша всё чаще задумался, дошёл ли Тюрин... до таинственной пещеры, расположение которой узнал по древней карте Урухов. Если дошел, то что в ней увидел? А если выжил, то почему от всех спрятался? Какое срочное дело могло заставить его отказаться от семьи, от друзей, от любимой работы, наконец, от славы одного из первооткрывателей, где он был все это время и куда мог направиться после того, как ушел из квартиры? Неужели после всего случившегося он не захотел вернуться в кальдеру участником раскопок, д да о подлинно узнать все, что таили горные жилища урухов, если только после землетрясения от них что-то осталось? Вздохнув, Артем погасил свет. Прежде чем отправиться в свою комнату, еще долго в темноте ощупывал нефритовую статуэтку Кубулгата. «Мои приключения только начинаются», — прошептал юноша, — Но в этих словах не было радости. Была лишь просторная холодная грусть. Сейчас, в темноте, а р т ё м изучал свой мир. Тот пестрел яркими красками, переливался сиянием льдов и расцветал таежным разнотравьем. На нем не было ни одного черного пятнышка, и все же теперь он казался маленьким. Артему принадлежал весь земной мир, и все же он был одинок конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифло информационным комплексом логосвоз март 2019 года звукежиссер р людмила каверзнева читал андрей леонов